Адвокаты. 19 октября 1945 года. Обвинительное заключение и список адвокатов были вручены обвиняемым. Каждый нацист, оказавшийся на скамье подсудимых в Нюрнберге, получил право на адвоката. Если верить Алексееву, автору книги злодеяния и возмездие. Преступление против человечества», всего у обвиняемых было 27 адвокатов. которым помогали 54 ассистента-юриста и 67 секретарей. Мало того, обвиняемым даже разрешили использовать в качестве защитников родственников. Так, например, в адвокатском аппарате работали сын Франца фон Папина и сын Йохима фон Риббентропа. Интересный момент. Обвиняемые нацисты в большинстве своем при выборе адвокатов руководствовались не их опытом. Они хотели видеть в качестве своих защитников тех, кто был им близок или, по крайней мере, знаком. Герман Геринг выбрал Отто штамера именно потому что знал его. штамер в свое время окончил университет и получил степень доктора юриспруденции. С 1945 года он же являлся президентом коллегии адвокатов земли Шлезвик Гольштейн. Одним из адвокатов Рудольфа Гесса который в зале суда часто сидел рядом с Герингом, был Альфред зайдель Этот человек также получил высшее образование и докторскую степень по юриспруденции. Но он еще и служил в Вермахте и даже до 1940 года состоял в Иннездап. И, кстати, зайдель оказался более удачливым, чем штаммер. Забегая вперед, скажем, что клиента последнего приговорили к смертной казни. А вот Гесса... наказали пожизненным жизненным заключениям. И Альфред Зайдель, ставший в 1977-1978 годах министром внутренних дел Баварии, пытался добиться его реабилитации. Вторым адвокатом Гесса стал Гюнтер фон Роршейд, а Альфред Зайдель работал еще и защитником Ганса Франка. Карл Денец вообще отделался десятью годами заключения и во многом столь мягкий приговор — был заслугой его адвоката Отто Кранцбюллера. В то время Кранцбюллеру не исполнилось еще и 40 лет. Несмотря на это, он успел послужить в военно-морских силах нацистской Германии в качестве советника по правовым вопросам. Так что неудивительно, что Кранцбюллер тоже был арестован в 1945 году, но впоследствии его освободили. Гросс-адмирал Денец знал Кранцбюллера, а потому и попросил представлять его интересы в суде. При этом он сказал, что если ему не позволят работать с кранцбюллером то он будет согласен на любого британского или американского адмирала, командовавшего в годы войны подводными силами. К Рудольфу Диксу обратилось сразу несколько обвиняемых, так как с ним были знакомы практически все. В 1930-х годах Дикс являлся президентом немецкой ассоциации юристов. Он был одним из столпов адвокатуры Третьего Рейха и имел огромную практику в Германии. Но когда началась Вторая мировая война, Рудольф Дикс сменил адвокатскую мантию на мундир чиновника нацистской оккупационной администрации в Словакии, а затем в Польше. В конечном итоге клиентом Дикса стал Ялмар Шахт, который в результате был полностью оправдан. А вот Юлиус Штрайхер, заявил, что у него обязательно должен быть адвокат-антисемит, поскольку он уже понял, что несколько судей были евреями. В итоге адвокатом Штрайхера стал доктор Ганс Маркс, который, к неудовольствию своего клиента, стал представлять его как человека, одержимого антисемитизмом, и потребовал его психиатрической экспертизы. Как уже говорилось, обвинительное заключение и список адвокатов — были вручены обвиняемым 19 октября 1945 года. Выбор адвокатов затянулся, и уже 20 октября сотрудники Международного военного трибунала НИФ и Уилли были вызваны на встречу с Бидлом и Паркером. Судьи были обеспокоены тем фактом, что обвиняемые, находившиеся три месяца в тюрьме, еще не определились с защитниками. По законам США, Этого было бы достаточно для аннулирования процесса. В итоге Ниф получил приказ вернуться в тюрьму Нюрнберга и постоянно находиться там, оказывая обвиняемым любую помощь, необходимую для выбора адвокатов. В результате к 27 октября 1945 года 11 обвиняемых нашли себе защитников. Во многом благодаря помощи Ганса Франка, который ранее состоял президентом Академии немецкого права, и советом от своих семейных юристов. Защитником Кейтеля стал Отто Нельте, защитником Кальтенбрунера Курт Кауфман, защитником Розенберга Альфред Тома, защитник Фрика Отто Панинбекер, защитником Редера Вальтер Зиммерс, защитником Заукеля Роберт Серватиус, защитниками Йодля Франц Экснер и Герман Ярайс. Защитником Папина Эган Кубушок. Защитником Шпеера Ганс Флекснер. Защитником Нейрота Отто Фрейгер фон людинхаузен Защитниками Фричи Гейнс фриц и Альфред Шилф. Защитником Зейс Инкварта Густав Штейнбауэр. Адвокат фриц Заутер Защищал сразу трех подсудимых — Риббентропа, Функа и Шираха. Был адвокат и у отсутствовавшего Бормана. Им стал Фридрих Бергольд. Дело Бормана рассматривалось заочно. А отсутствовавшего старика Круппа защищали Теодор Клефиш и Вальтер Баллас. Дело Круппа, признанного медицинской комиссией тяжелобольным, в итоге было приостановлено. но составлением материала в общем деле. Интересно, что сначала от семьи Круп поступила заявка на услуги британского адвоката Эндрю Кларка. Но это вызвало недовольство у чиновников Министерства иностранных дел Великобритании. Дипломаты были решительно настроены максимально затруднить работу юристов в случае его согласия. После того, как 22 октября британская коллегия адвокатов выразило мнение, что Кларку не следует появляться в Нюрнберге, он принял решение отказать Круппу. Видя неуверенность потенциальных защитников, опасавшихся последствий для них самих в случае участия в процессе над главарями нацистов, американский судья Фрэнсис Бидл неоднократно заявлял, что трибунал полностью доверяет немецким адвокатам и что защита руководителей Третьего Рейха никоим образом не отразится на них. После того, как судья Джон Паркер призвал трибунал выразить свое мнение в форме «Трибунал считает обязанностью адвокатов обеспечить защиту», немецкие адвокаты стали с большим энтузиазмом отвечать на письма подсудимых. Советское предложение запретить бывшим членам НСДАП защищать руководителей Третьего Рейха было отклонено. В итоге получилось, что более половины адвокатов ранее состояло в рядах Национал-Социалистической партии. Также было отклонено предложение СССР наделить обвинение правом вето в отношении свидетелей защиты. Стоит отметить, что мотивы адвокатов, участвовавших в процессе, заметно различались. Если Отто Кранцбюллер считал своим долгом защищать германский флот в лице Карла Дёницца, то, например, Рудольф Меркель не испытывал никакого желания защищать Гестапо. И только настойчивость его семьи привела к тому, что Меркель согласился стать защитником этих палачей. Ежемесячное вознаграждение в 3500 марок, 5200 марок за двух клиентов, также являлось стимулом для адвокатов. Но это явно уступало в своей привлекательности американскому армейскому рациону, включавшему в себя мыло, шоколад и сигареты. В начале ноября 1945 года Генерал Дуайт Эйзенхауэр выдал трибуналу 50 тысяч долларов США наличными в качестве аванса на расходы. Наладив рабочий процесс с большинством защитников, трибунал все же испытывал сложности с адвокатом СС и СД Людвигом Бабелем, регулярно делавшим необоснованные заявления. «Бабель!» Полагавшие, что действия германской армии в оккупированных странах были спровоцированы незаконными действиями гражданских лиц, предложил трибуналу судить также и группы сопротивления. Когда в апреле 1946 года судьи обнаружили, что адвокат собирал деньги у интернированных членов СС, против самого Бабеля было начато расследование, и вскоре он был уволен без выплаты положенного ему оклада. Как уже говорилось, В Германии судебный процесс против нацистских преступников не принимался населением и вызывал раздражение. Иногда он именовался правосудием победителей. Соответственно, и немецкие адвокаты вели защиту своих подопечных в указанном ключе. Они усиленно развивали концепцию обязательности повиновения и безусловного выполнения приказов. Защита настаивала на том, что действия обвиняемых В моментах совершения не являлись наказуемыми, и люди просто не могли осознавать их преступность. Понимая, что под защитным не избежать ответственности, адвокаты приводили аргументы, ссылаясь на различные уголовно-правовые институты, исключающие уголовную ответственность. Например, на институт крайней необходимости. Защита утверждала, что невыполнение приказа могло повлечь за собой репрессии в отношении нарушившего приказ. Следовательно, это ставило его в положение крайней необходимости. Защита использовала и другие аргументы, например, обосновывая в качестве смягчающего обстоятельства тот факт, что подзащитный находился в плену господствующей идеологии и был ослеплен ею. Также они постоянно педалировали мысль о том, что это был якобы несправедливый суд, а скорая расправа и месть победителей. При этом они игнорировали тот факт, что всем подсудимым более чем за месяц до начала судебного разбирательства было вручено обвинительное заключение с тем, чтобы они могли подготовиться к защите.